Глава четырнадцатая. Юн Шен. Лучше умереть. Никогда не думал, что для такой мелочи, как малая нужда, придется унижаться, просить меня распе... да, распеленать. И практически умолять хотя бы о нижнем халате. А потом позволить чуть ли не на руках тащить себя в сад за ближайшие кусты жасмина, Поскольку предложение использовать странную фарфоровую посудину, да ещё лёжа на кровати, я отверг категорически. А до уборной было намного дальше, чем до кустов. Позор. Аллея пытался подсунуть мне посудину силой, но без поддержки сестры он оказался не тверже твёрже моих собратьев по пику. Достаточно было пообещать, что не буду есть и пить таблетки. Ему, конечно, попадёт». «Даже если позже девушка сделает все то неприличное, чем она меня застращала, я выдержу». «Вот ты!» — сначала ошалел, а затем возмутился мальчишка. «А еще не божитель!» «Я горный мастер, на пути самосовершенствования». Звучало глупо, напыщенно и на редкость неуместно, особенно когда тебя лишенного сил и прежнего совершенства, завернутого в тонкий халат, волокут в кусты. «Был им, во всяком случае». Поморщившись, добавил я и шепотом продолжил. «Я не небожитель. Ими становятся те, кто в своем развитии достиг уровня вознесения. Только неграмотные крестьяне называют так всех заклинателей подряд». «Но ты должен быть кротким и просветленным», — не уступал Алей и ловко понес меня обратно к дому. «Практически святым». «Чушь! На пиках Даньшан живут такие же люди, что и у подножия». Горькая ухмылка скривила губы. «О чем, — говорит глупый мальчишка, — забыл, что меня лишили ядра и продали в рабство не просто так, а за преступление? Разве что вставшие на путь силы, большинство учеников похожи на тебя, однако наглых быстро изгоняют или перевоспитывают». «Пф-пф-пф!» — надул щеки Олей. «Подумаешь!» Меньше надо спесью надуваться. Меня сестра научила. Настоящее уважение заслуживают делами, а требовать поклонов на основании возраста — удел убогих. Ладно, горный мастер, давай пилюли глотать. Ты обещал. Мастеров пиков уважают незапочтенный возраст. За силу и знания нахмурился я. В чем ты парнишка прав, из его уст вылетело дельное высказывание. Пусть и услышал он нравоучение от сестры. Поморщившись, я покорно принял сидячее положение. Заклинатели не разбрасываются словами. «Сила и знания — еще не гарантия мудрости и этих, как их, высоких моральных качеств!» — хмыкнул нахал. «Открывай рот!» «Сам справлюсь!» — тяжело вздохнул я, протягивая ладонь. По-моему, подросток слишком буквально воспринимал наказ лисицы. «На!» — радостно согласился мальчишка, но тщательно проследил, чтобы я закинул в рот все пилюли. Дал запить водой и вручил чашку с бульоном. «Пироженки тебе сразу нельзя», — зачем-то поведал он. Ян Ли объяснила, что желудок еще не работает толком. «Ничего, здесь лотосовые мякоть и женьшень. Они питательные и в какой-то степени вкусные. Нужна ложка или покормить?» Ложку. Чуть придя в себя от привычных разговоров после предыдущего унижения и чувствуя душевный подъем от наличия хотя бы нижнего халата, я медленно возвращал себе былое достоинство. Да, руки еще слегка тряслись, но если сосредоточиться на поглощении питательного супа, то и дрожь можно унять. «Что тут дальше по списку?» — старательно наморщил лоб мой тюремщик и лекарь. «А, волосы! Ага! Они же у тебя справа короче, чем слева, и срезаны как попало. Клаками! Сейчас поправим!» Груди болезненно заныло, даже несмотря на тепло, заполнившее желудок. Срезать волосы взрослого мужчины, заклинателя, значит, опозорить и осквернить его надолго. В моем случае я думал, что навсегда. Острые, как клинок палача, воспоминания затопило душу и заслонило настоящее. Свиток с приговором, острые камешки под коленями на тренировочной площадке, превращенные в место для казни. Глаза учеников и братьев. Последнее я не хотел вспоминать никогда. Солнечный блик на стали и холодное прикосновение ветра к обнажившейся шее лучше бы ударили мечом сразу по ней. «Эй-эй!» — я очнулся из-за того, что меня трясли за плечи. «Ты что? Ай, ай, не помирай! Погоди, погоди, я мигом!» «Нет!» — успел воскрикнуть я. Но аллею было не остановить. Полкружки холодной воды в лицо очень неприятно. Зато сразу возвращает в настоящее. «Уф! Не делай так больше!» Сердито заявила малолетнее чудовище, глядя, как я отплевываюсь и пытаюсь вытереть капли, стекающие с носа. «Это ты не делай так больше!» Смог выдавить я. «Договорились! Ты не будешь внезапно помирать, а я поливать тебя водой. Ладно, не вертись, а то опять криво получится!» «Опять?» — уловил главное слово я и замер, обнаружив на одеяле черные пряди волос с ладонь длиной. «А не надо было дергаться и падать!» Сердито-выпеченная губа чуть дрогнула. «Я испугался и резанул с одной стороны. Нечаянно. Ничего, выровняем!» Я закрыл глаза и смирился. Какая, в сущности, разница, останутся волосы неприлично короткими до плеч или их не будет вообще? Смысл не изменится. «О, вот где у тебя печать!» А мы уже думали, что ее нет. Раздалось вдруг между щелчками ножниц. И мальчишка дотронулся пальцем до моей шеи сзади, чуть ниже затылка. Какой позор! Я едва не отшатнулся снова. Чужие прикосновения никогда не вызывали у меня доверия, а уж к шее. И пусть после покупки меня бесцеремонно трогают в любое время и в таких местах, где я сам стыжусь себя касаться лишний раз, все равно шея — это... «Ничего, печать небольшая, сразу и не углядишь. Мне кажется, или он пытается утешить? С чего вдруг? Я раб для развлечения господ, игрушка или кукла для странных опытов? Преступник, а мальчишка даже не представляет, за что меня казнили. Какая глупость или притворство? Под волосами вообще незаметно будет, когда они э, отрастут». Я невольно поднял руку и провел ею по прядям, которых практически лишился. Если раньше волосы достигали плеч, то теперь они едва ли спалец длиной. Даже простолюдины такой прической похвастаться не могут. «Что? Что же?» «Срезай налысо. Пусть лучше принимают за монаха, чем за прокаженного». Руки снова начала потряхивать. «Не, налысо нельзя», — оробил Аллей. «Ян Ле не понравится». «Шуйсяу, это ты виноват! Приспичило вертеться! Эй, больше не трогаю!» Он сердито отбросил ножницы и засопел, сгребая вместе с простынёй обрезанные волосы. «Хочешь, я тебе парик куплю? Шею прикрыть?» «Нет!» — коротко и зло выдохнул я, смирившись и закрыв глаза. «Готово. Я могу поспать. Ну и зря. Я вчера видел в одной лавке парик, почти как настоящий, только малость пыльный». Голос мальчишки звучал виновато. Выпей настойку и отдыхай, кто тебе не даёт. Совсем неплохо получилось, ровно почти. А вот и я, раздалось с порога. Алей, забери корзину и демон речной в розовых рюшках. Что это?